Друзья Кьянти. Энцо серьёзный бизнесмен, руководитель флорентийского подразделения одной из крупных фирм в области высокой моды, отец двух взрослых дочерей. Рассматривая фотографии, я как-то спросила: "А что это за костюм интересный у тебя на фото? Жилетка, шляпа, это какой-то праздник?" А ты не знала? Удивился Энцо. Это же льё амичи ди Кьянти или друзья Кьянти по-русски? А вот с этого места поподробнее», – попросила я. «Теперь друзья к Янти и мои друзья». Нет, это не клуб анонимных алкоголиков, потерявших здоровье из любви к знаменитому вину. Друзья к Янти родились несколько лет назад, чтобы поддержать народные флорентийские традиции, фольклор, песни, не упуская из внимания знаменитая к Янти и, как говорят они сами, «веселье и радость, которая рождает это вино». Четыре человека надели народные флорентийские костюмы и отправились по всему миру, чтобы рассказать людям: за восхищением Ренессансом и великими произведениями искусства вы забываете об истоках Тосканы и Флоренции, её душе, её корнях, её песнях и преданиях. На сегодняшний день группа объездила весь мир, Её с восторгом принимают в самой Италии и в США, в Японии, в Словении и в Северной Европе. Но с особым удовольствием они приезжают на деревенские праздники Тосканы. В составе группы Джино иль Контандино: солист-музыкант-рассказчик, Федора певица-саксофонистка, Миро аккордеонист, актёр-пианист-певец, Кекко гитарист, актёр За основным составом группы последовали и их поклонники, поддержавшие идею. Тот же Энсо в выходные забывает о своих важных служебных функциях, надевает народный костюм, берет в руки гитару и отправляется на праздник в соседнюю деревню вместе с Амичи и прочими единомышленниками. Амичи не просто выступают на сцене, они разыгрывают спектакль. Это флорентийские народные песни с вовлечением зрителей в свои веселые действия. Это сценки, шутки, это хор из всех присутствующих на празднике. Танцы, потом спектакль выливается в стихийное веселье с участием всех пришедших на представление. Бесшабашный дух самих представлений отдалённо напоминает наши капустники, а ещё это та сторона жизни Флоренции, которую мы не знаем и не замечаем. И таких впечатлений от этого города точно не ждёшь. А Митя отказались от какой-либо электроники. Их снаряжение очень простое и удобное: костюм, простейшие инструменты. Они мобильны и всегда готовы в путь. Они выступают на импровизированной сцене в маленьких городках и в комфортных концертных залах, и всегда с полным успехом. Зрители рады повеселиться, поучаствовать в импровизированных спектаклях, посмеяться над шутками и получить искреннее удовольствие. А после сидя в деревенском баре можно долго рассказывать тосканские истории. и обязательно найдётся пожилой синьор, который вдруг вспомнит. А вот я слышал, в PDF-приложении вы можете ознакомиться с рецептом соуса для пасты с лимоном и базиликом. Лёгкие и освежающие блюда для жаркого времени года требуют лёгких и освежающих вин, таких, например, как Biancocolle Ladiscia, белое вино из провинции Неаполь, региона Кампания. Имя острова Иския не зря попало в название вина. Именно здесь и только вручную собирают в третью-четвёртую неделю сентября виноград сорта Бьянко Лелла. Ферментация происходит в резервуарах из нержавеющей стали. После чего, прежде чем отправить это вино на рынок, его ещё немного выдерживают в стальных чанах, а затем 30 дней уже непосредственно в бутылке. Вина из винограда сорта Бьянконелла с острова Иския, например, Иския Бьянконелла Дичи на Тьемпо или Бьянконелла Каза Дамра имеет соломенно-желтый цвет с зелеными искорками. В оттенках вкуса и аромата – аромат белых цветов и неспелых фруктов, тонкие ноты корицы и свежесть только что срезанной травы. Но к тосканскому рецепту мы постараемся найти «Тосканское вино». Многие, привыкшие к классическим красным винам Кьянти, удивляются, обнаружив неплохой выбор белого вина из этого знаменитого региона. Например, Бьянко Тоскана Кастелли Дель Греве Пеза с ароматом свежескошенной травы и оттенками желтых цветов в соломенном вине. Это вино производится в долине Эльза и долине Пеза неподалеку от Чертальда. Большинство виноградников расположено в зоне Кьянти Классику. В основу вина лег виноград трех сортов. Trebiano, Chardonnay и Pianti Classico. В долине Эльза существует несколько винных путей Strada del Vino, предназначенных для знатоков и гурманов, посещающих одно винодельческое хозяйство за другим, чтобы найти вино себе по душе. Среди них дорога вин флорентийских холмов, дорога вин с древними этрусскими корнями и, конечно, дорога винодельческих хозяйств в холмах, связанных с именем Леонардо да Винчи. родившегося здесь же, неподалёку от городка Эмполи. Ведь Леонардо в дополнение к своим талантам в прочих областях был и виноделом. Он знал, как защитить виноградники и накормить почву, превратить белое вино в красное, как способствовать лучшему брожению и раскрытию аромата винограда. Старые традиции живы до сих пор, и в маленьких винодельческих хозяйствах старого города Чертальдо появляются новые интересные вина. Например, Certaldo Priori Ubianco, получившее имя и изображение на этикетке от старинного дворца власти Долины Эльза, или Labadia Toscana Ubianco, с ароматом белых цветов и фруктов. Свежее, гармоничное и нежное, что и требуется к свежему и нежному блюду.